Глава 13, стану да выйду в чисто поле, подсветил месяц, прошептал я. Подчастые звезды, под полетные облака. Слова заговора лились сами. Мне даже не пришлось разворачивать интерфейс, чтобы прочитать подсказку. Я на всякий случай протянул чуть дольше, чем советовал молчан. Примерно часа на пол. Магия на крови одна из самых сильных, но держится не так уж долго. Если водяному деду вздумается вылезти из омута под утро, он наверняка меня заметит. Заговоренный круг скроет меня часа на три-четыре, с моей волей может и на все пять, но я все равно осторожничал. Где-то внутри на мгновение шевельнулась жалость. Странно, Я отправил к Хель несколько десятков состоящих из байтов и пикселей неписей, но заставить себя перерезать шею такому же пиксельному голубю почему-то смог не сразу. Может, потому что голубь не пытался меня убить, но без его маленькой жертвы заговор не завершить. Я провел ножом потрепыхавшийся в руках тушке, и мои пальцы тут же залило теплым и горячим. Я повернулся вокруг непременно через левое плечо, окропляя примятые камыши кровью. В здании вполне можно было бы использовать и мел, но попробуй рисовать не на досках, а на листьях и стеблях. «Лейся, кровь красная, да на землю сырую. Как ты в жилах не удержишься, так и на мне глаз дурной не удержится. Будь слово мое крепко далепко тверже камня, лепче серы, соль чьей соли». «Вострей меча самосека, крепче булата, что задумано, то исполнится!» «Внимание! На вас действует круг отчуждения!» «Готово! Теперь истинным зрением меня не разглядеть, а уж водяной дед наверняка умеет смотреть в мир духов ничуть не хуже матерого ведуна. Зато обычное зрение, если молчан ничего не напутал, у него так себе». Камыши у берега Вишеневы вымахали едва ли не в человеческий рост и надежно скрывали меня, усевшегося на корточке. Я устроился поудобнее и вытащил из инвентаря крохотную глиняную бутылочку. Из горлышка сразу же потянуло травами. Горькая, наверное, штуковина. Я успел на мгновение усомниться, стоит ли пить, но все-таки опрокинул все до капли содержимое бутылочки себе в глотку. «Вряд ли меня станет травить родная сестра». Молчан не слишком-то жаловал зельеваренье, что, впрочем, не помешало ему обучить Злату кое-каким премудростям, а заодно и спихнуть на нее всю муторную работу по сбору нужных компонентов. Сестренке пришлось носиться вдоль Вишеневы чуть ли не полдня, зато теперь я уж точно не засну. А прибавка к подвижности и очкам выносливости с моими характеристиками, хоть и выглядит смешной, уж точно не повредит. Все, теперь только ждать и надеяться, что Вигдис окажется для водяного деда достаточно лакомым кусочком. Где-то на задворках сознания слышалось недовольное бормотание Хиса, фамильяр тоже прятался где-то неподалеку и от этого становилось как-то спокойнее. Вряд ли его зубы и когти справятся с русалочьими конечностями хуже, чем с доспехами и кольчугами. Не вылез бы только раньше времени. Из размышлений меня вырвало негромкое пение. Я заозирался по сторонам и только потом сообразил. Пела Вигдис. Похоже, ей стало скучно просто стоять, привязанной к дереву, и она решила таким вот нехитрым образом развлечь себя, а заодно и меня. Слов с такого расстояния я разобрать не мог, но голос у нее оказался, что надо. Совсем не похожий на тот, которым она отдавала команды своим воинам, когда чуть не спалила карбали вместе со всем моим Хирдом. Да и песня мало напоминала сказание о героях или боевой марш. Что-то мягкое, неторопливое, но и не грустное. Вигдис не оплакивала погибшего Хроки и не тосковала об оставшейся далеко за большим морем родине. Просто пела, что-то вроде колыбельной. Если бы не зелье златы, я бы, пожалуй, задремал. Но травяной стимулятор не позволил мне сомкнуть глаз, и вместо этого я просто впал в оцепенение. И едва не прозевал появление водяного деда. Сначала послышался негромкий плеск. Я вытянул шею, но пока мог разглядеть только бившиеся в берег волны Вишеневы. Взглянуть бы истинным, но нельзя. Мне и так предстоит жечь напал, то есть огнем сварога, целое полчища русалок, так что лучше поэкономить. Даже мой колоссальный запас духа все-таки не бесконечен. И к тому же придется еще и высунуться за очерченной кровью падшего голубя круг, Его границы наверняка одинаково непроницаемы в обе стороны. Так что пока придется рассчитывать только на собственные слабенькие человеческие глазки. К счастью, ночь выдалась звездной, света с небес падало достаточно. Прямо у самого берега вода забурлила, вздулась, и через мгновение появились следы. Огромные, с полметра, но узкие, вытянутые. Невидимые когти взрывали песок. Сначала я видел только одну пару отпечатков то ли ног, то ли лап. Но когда следы добрались до травы, появилась и вторая. Молчан не соврал. Даже на небольшом удалении от родной стихии водяному деду пришлось опуститься на четвереньки». Огромная белесая туша понемногу проступала и в обычном мире. Похоже, вне реки повелителя русалок начинала подводить еще и магия, и его попросту выдавливало из нави в человеческий мир. Ну же, еще пара шагов. Пора! Я вскочил на ноги и рванул вперед, сминая камыши и на ходу запуская руку за пояс. Мне показалось, будто кто-то или что-то пыталось меня схватить, но лишь скользнуло по кольчуге то ли пальцами, то ли когтями. Русалки спешили на помощь деду, но, как и он сам, на берегу утратили подвижность. Не сбавляя шага, я размахнулся и бросил на песок пригоршню наконечников стрел. Заговоренное железо рассыпалось, отрезая путь назад в речку. Молчан предупреждал, По-настоящему оно задержит только русалок, а самого деда разве что напугает, не запрет на суше, но хотя бы заставит убегать не самым коротким путем и подарит мне еще несколько мгновений. Достаточно, чтобы до него добраться. Где-то впереди закричала Вигдис, и я поднял посох. Вспыхнувший огонь сварога резанул по привыкшим к темноте глазам, но зато буквально смел с водяного остатки невидимости. Его туша проявилась даже ближе, чем я ожидал. Похоже, путь по берегу давался твари не без труда. Водяной дед оказался ростом примерно строля, которого я прикончил на баре, кстати, но в пятеро легче. Его конечности напоминали человечески, только вытянутые в несколько раз. Длиннющие и безобразно тощие заканчивающиеся перепончатыми пальцами с острыми когтищами. Задиру! Осознав, что загремел в западню, дед повернулся ко мне и заревел, потрясая длинной бородой. Больше всего она напоминала здоровенный, чуть ли не до колен комок водорослей. А может, это и были водоросли, прицепившиеся к нескладному телу твари и придавшие ей такой причудливый облик, Весьма пугающий, ничего похожего на симпатичного и доброго чудика из древних советских мультиков Я во всяком случае не наблюдал Водяной оказался уродлив и зубаст Чем-то похож на русалку, только пасть втрое шире И примерно же настолько больше тонких иглообразных зубов Съем! В воздух взметнулась когтистая ручища «Накажу!» «Ух, зараза! Медленный, но до чего ж здоровый!» Я отпрыгнул назад, но увернуться все равно не успел. Похоже, дед отмахивался чуть ли не вслепую, иначе бы прицелился получше, но все-таки зацепил. И как назло по локтю, незащищенному кольчугой. Полоска здоровья просела не так уж сильно, но тут же поползла и дальше вниз кровотечение ах ты ж выдохнул я поудобнее перехватывая посох больно не было но ощущение струящейся по рукам крови сносило башню ничуть не слабее руны урус подсев на еще один неуклюжий выпад я размахнулся и опустил посох на выставленную вперед перепончатую лапу а -а -а -а -а -а! заревел дед заваливаясь на бок И снова молчан оказался прав. При всех своих размерах речное чудище оказалось на удивление хрупким. Я ударил снова, целясь по когтистым пальцам, и они переломились будто веточки. Водяной попытался отмахнуться уцелевшей рукой, но, получив посохом еще раз, скрючился и заскулил. «Пощади!» — заголосил он. «Не бей!» «С чего бы!» Я снова замахнулся посохом. «Чтобы ты дальше девок таскал?» «Не лишай живота!» Водяной обхватил голову искалеченными пальцами. «Погаси! Жжется!» «А это он про огонь сварога?» «Ладно, а то помрет еще, зараза такая!» Я выключил свою лампочку и отступил на пару шагов, одновременно разворачиваясь, так, чтобы не упустить из виду ни самого водяного, ни столпившихся за забором из заговоренных наконечников русалок. «Пожалей, добрый молодец!» Хором запричитали они. «Не тронь дедушку, он тебе зла не сделает!» Без огня сварога свита водяного выглядела совершенно иначе. Как... Как самые обычные молоденькие девушки, только худенькие и одетые в листья кувшинок или обмотанные речной тиной, а половина так и вовсе выбралась на берег, в чем мать родила. В лунном свете поблескивали мокрые зеленоватые волосы и глаза. Немыслимо огромные!» темные и глубокие, как сама Вишенева глазище, И все до единой речные красотки протягивали ко мне хрупкие ручки и просили, просили. — Берегись, ял, не слушай! Вигдис уже успела освободиться от ремней и встала со мной рядом, сжимая в руках нож. Похоже, она не постеснялась бы припомнить русалкам былые обиды, На нее их обнаженное очарование явно не подействовало. Впрочем, я и сам слишком хорошо помнил, чем невесты Водянова были на самом деле. Сам дед больше не пытался драться, только потихоньку отползал к речке, пользуясь передышкой. — А ну стой! — рявкнул я. — А то как дам! Рана на локте уже понемногу начинала затягиваться, но я до сих пор не без труда справлялся с соблазном сломать водяному не только пальцы, но и тощую шею. Хотя сделать это сейчас, пожалуй, оказалось бы сложнее, психологически. В лунном свете дед преобразился не меньше, чем его русалочье воинство. Когти втянулись. Пасть сузилась до размеров морщинистого рта, а глаза теперь разве что совсем чуть-чуть напоминали рыбья, такие же круглые и бестолковые. Обычный такой худенький плешивый дедок, метров трех с половиной ростом. «Не бей, добрый молодец!» — захны он. «Все для тебя сделаю, что попросишь. Велика вишенева, да глубока!» «Сколько золота на дне, да в драгоценных, несчесть! «Имя!» — я шагнул вперед. «Как звать тебя, дед? Отвечай!» «Витрой кличут!» «Врать мне вздумал!» — прорычал я. «Не серчай!» Дед снова закрыл голову руками. — Пантелеймон я, все отдам, чего душе угодно, только... — Опять брешешь? — Вижу, обычай разумеешь. Откуда ж ты, умный такой, сыскался? Водяной вдруг перестал хныкать и уставился на меня немигающим взглядом, настолько злобным, что у меня мороз по коже пробежал. Исколеченная тварь умела давить на жалость, но куда лучше умела ненавидеть. Замученный безобидный дедок исчез. Теперь на меня снова смотрело как чистое чудовище, способное выпустить мне кишки одним ударом. И болтать я не собирался. "Имя?" в последний раз повторил я, поднимая посох. "Дармидон", прошипел водяной. «Отпустил бы по добру, по здорову, не стал бы я серчать, простил бы. А теперь и час службу я тебе сослужить должен. Да как сослужу, так и сживу со свету белого». Я не успел ни замахнуться, ни даже зажечь волшебный огонь. Водяной вдруг перевернулся на живот, подтянул колени к животу и в несколько прыжков умчался к вишеневе. Я ударила землю кончиком посоха, превращая обычную палку в незнающее промаха копье. Но целиться оказалось уже не в кого. Не помогло даже истинное зрение. Речка будто опустела. В серой дымке мира духов я видел только волны. Мутные и недобрые.